Второе. Филиал психиатрической лечебницы имени товарища Кащенко, куда меня по ошибке привезли, занимал помещение бывших конюшен в усадьбе графа Воронцова, вблизи Курского вокзала. Но могучие стены, хоть и покрашенные изнутри желтым, столь схожие со стенами родного монастыря, давно уж не слышали конского веселого ржания и нетерпеливого стука подков. Только тихие стоны, шепот вокруг и запах картофельных оладий, подаваемых на завтрак душевно больным двери палат их было всего четыре выходили в очень длинный очень узкий коридор в тот же коридор выходили двери туалетных комнат надежно запираемых на ночь и медицинских кабинетов двери палат были стеклянными лишенными даже ручек все тут Прочие двери были белыми и украшены красивыми позолоченными табличками. Между двумя белыми дверями уютно расположился стенд. Всего одна газета на шести кнопках. Еще издали за несколько шагов любой сумасшедший мог разглядеть жирные буквы передовицы. До выборов президента России осталось семьдесят два. Дня. Красный ночничок над входом погас. По звонку всех подняли из постелей, заставили переодеться из спальных розовых пижам в полосатые, обуться в водочные тапочки и выставили из палат. Горбатенькая уборщица-сиделка вынесла железные вазы, после чего ночные санитары, сдавая смену дневным санитарам, замкнулись наружи все стеклянные двери. Жизнь в больничке развивалась по часам, по давно установленному плану, но нельзя сказать, что здесь царили порядок и единообразие. Одна палата вообще не была заселена, прибрана, Стерильно, как операционное, приготовлено к приему, а две палаты уже через пять минут после звонка оказывались пустыми и запертыми. Только крайнее жилое помещение, похоже, не высвобождалось никогда. Внутри, за толстым стеклом, сидели на койках небритые босые мужчины в розовых пижамах, Они жевали что-то и резались в карты. Я насчитал там одиннадцать человек. На секунду только я задержался подле этой двери. Внимание мое заострилось на знакомом лице, совсем юное, бледное лицо, прыщик на впалой щечке. Напрягся, пытаясь припомнить, где ж я его видел. Но сразу вспомнить не удалось, потому что двое тихих больных, вероятно, опасаясь инцидента, осторожно оттерли меня от запертой двери. Тихие, застенчиво улыбались, но на мои вопросы отвечали только послушными, мягкими кивками стриженных голов. Очевидно было то, что одиннадцать человек по неясной причине изолированы уже внутри нашей общей тюрьмы. Остальная часть заключенных в больнице имела некое подобие свободы передвижения, хотя сразу бросалось в глаза, что свобода — это несколько прямолинейно. Двигаясь по коридору направо, сумасшедший неизбежно упирался в лишенной перегородки большой отсек. Привинчены к полу несколько крепких столиков, свободно расставлены маленькие резиновые стулья. Можно присесть, покушать, если это не противоречит предписанию врача, сыграть в шахматы, посмотреть телевизор и получить по морде дубинкой, если ты что-нибудь в распорядке перепутал. Двигаясь по тому же коридору налево, тихий больной человек также неизбежно упирался в отличную от иных, обитую листовым белым металлом, закрытую намертво дверь. Гладкие металлические листы чем-то напоминали зеркало и притягивали. Но рядом с этой зеркальной дверью, ведущей, вероятно, на волю, была другая опасная дверь с позолоченной табличкой «Процедурная». И, постояв там, рядом с волей, несколько лишних минут, можно было также получить по морде дубинкой или на выбор небольшую дозу сульфазина вне очереди. Ночью еще, убедившись, что крест все еще покоится на моей груди, я задавался неприятными вопросами, а где же ряса моя, где подрясник, где белье казенное? О другом нужно было думать, но мысль грешная всегда путает главное со второстепенным, ведь, уходя из монастыря, я тайно мечтал вернуться. И казенное белье являлось хоть и маленькой, но формальной зацепочкой для возвращения. Утратив его, я терял и последнюю связь с братьями. Если уж у меня все отняли, почему же крестик-то оставили? В таком месте крестик в первую очередь изъять обязан. Он для санитара вовсе не распятие, он для него, это я в точности осознал, небольшой, но обоюдоколющий оккультный предмет. Изолированное пространство, в которое наравне с другими я был теперь заключен, имело и ряд несомненных достоинств. В коридоре сладкий лекарственный запах, воздух густой, сытный вокруг, запах хлорки и мыла, солнце в окнах, желтые стены, тишина. Если изредка и разрывал тишину болезненный крик, то как же без крика? Да и кричали здесь недолго, вопль, удар, короткая возня. Смотришь, а санитары уже потащили крикуна к белым дверям с золотой надписью «Процедурная». «Радуйтесь, праведные, о Господи!» — повторял я про себя. «Правым прилично словословить сласти Господа на гуслях». Может быть, более к месту пришелся бы не этот, а какой-то другой псалом или специальная по случаю молитва, но другого я припомнить не смог. Восстановив по памяти минимально необходимые строфы и проговорив их тихим голосом многократно, я уже минут через десять после пробуждения успокоился и находил много общего между монастырем и сумасшедшим домом. Ориентируясь по еле различимым голосам, прислушиваясь к сдержанному шепоту, смешанному причмокиванием губ и шорохом мягких тапочек, я определил — здесь довольно много верующих, запертых в жёлтый дом за излишнее рвение. Даже теперь утром, а, может быть, именно теперь утром, все они держались темы В душном, лекарственном воздухе можно было поймать то фрагмент намаза, то чуть слышную цитату из Святого Евангелия, обломочек Торы. Бесовские фрагменты разнообразных мантр перемежались с жалобами на плохое питание и боли в желудке. «Отче наш» — поперек языческого блудоречия, и, конечно, «Богородице, деву, радуйся». Черные монастырские одежды отсутствовали пижамы в тонкую полосочку напоминали их лишь цветом самой полосочки, а уж никак не мешковатой своей формой. Но политика медиков по отношению к умалишенным в общих чертах совпадала с политикой отцов-настоятелей по отношению к своей пастве. Осмотревшись немного, Погуляв туда-обратно по коридору, я сформулировал несколько простых вопросов. Я пробовал спрашивать, но бритые головы только мягко раскачивались в ответ, и первое, что можно было услышать в ответ на мое отчаянное «Господи, помилуй», было хриплое, протяжное о -ом». Прошло еще некоторое время, и спокойствие мое стало подтаивать. На место его, опаляя щеки краской стыда, наливались в душу тяжкое нетерпение и ужас. Я чуть не умер, стоя, когда тощенький, темнолицый старичок крикнул истошно «Аллах Акбар!». Он сорвал с себя куртку, постелил на пол прямо посреди коридора, сориентировался на восток и бухнулся на колени. Почему-то санитары и не подумали привести его к порядку. У меня даже перед глазами потемнело от такой наглости. Все же нужно понять, что происходит. Нужно выбираться из медицинского застенка, — подумал я. «Бежать!» Чтобы вернуться? Вернуться в родной монастырь. Там за такие дела и кадилам по лбу схлопотать можно. Там не позволят глумиться в голос. Может и простится мне потеря казенного белья, может и примут мое покаяние, братья, допустят до пострига. Пусть плетей дадут, розок, пусть год на хлебе и воде, пусть.